Глава двадцать первая Корабли бесшумно продвигались вперед. Весла осторожно опускались в воду без малейшего плеска. Темная ночь надежно скрывала силуэт судов. Душно. Испарения поднимались с болотистых берегов, и тела бойцов покрывал липкий пот. Лягушки устроили концерт, радуясь приближающемуся дождю. Темная громада туч затянула полнеба, и вдалеке глухо ракотал гром. Отправляющиеся на задание легионеры сбросили доспехи. Если придется вступить в бой, то можно полагаться только на свою ловкость. Наконец корабль остановился. Капитан дал команду, и воду опустили веревки. Весикаго махнул рукой, и Ичи, расхватившись за канат, перевалился за борт. Взявшийся за соседнюю веревку легионер поправил на спине бочонок, весело подмигнул магу и скользнул вниз. На нескольких кораблях сейчас происходило то же самое. Вода мягко приняла бойцов, теплое, словно парное молоко. Диверсанты тихо поплыли к башне. Оттуда доносились крики, грохот пушек и свист пролетающих камней. Косогоша обстреливал город из всех орудий, отвлекая внимание. На стенах слышались вопли. Защитники выглядывали из-за зубцов, ожидая начала штурма. Руки коснулись камня, и Ичиро прильнул к стене. Остальные бойцы сделали то же самое. Затаив дыхание, они смотрели вверх. Но все было тихо, их не заметили. Море, словно ласковый щенок, лизало основание башни, и с тихим шелестом откатывалась обратно. Небольшие волны били в лицо, забивая глаза пеной. Стену облепили ракушки и липкие водоросли, в которых что-то шевелилось. И Чиро с отвращением отстранился от стены. Вдалеке на причале горели факелы и дежурили легионеры. Они о чем-то переговаривались между собой и громко смеялись. Похоже, они считали, что город неприступен. Осторожно продвигаясь вперед, легионеры приблизились к цепи и нырнули под нее. «Тревога!» — заорали стоявшие на причале солдаты. «Враги проникли в бухту! Тревога!» «Проклятье!» — выругался ичира «Цепь выполняет и сторожевую функцию. Плывем быстрее!» Легионеры ускорились, пытаясь быстрее добраться до двери. Время шло на секунды. По каменному причалу, тянущемуся вдоль стен к башням, уже бежали солдаты. Услышав крики, сверху швырнули факел. За краткий миг, перед тем, как погаснуть в воде, он выхватил из темноты плывущих бойцов. «Они возле башни! Стреляйте в них!» Проревел худощавый воин в легких кожаных доспехах. Его лицо закрывало шлем в виде морды какого-то хищного зверя. В легионеров полетели стрелы и появились первые трупы. Ичиро поставил телекинетический щит и стрелы начали вязнуть в нем. Магов среди диверсантов не было. И то, что его вычислят, маловероятно. Достигнув причала, солдаты начали выбираться на сушу. И тут заработали камнеметы. Первым же выстрелом враги накрыли отряд. Волон попал в несущего бочонок бойца и расплющило стену. Брызги ядовито-зеленого светящегося зелья разлетелись в стороны. Попавшие на камни капли зашипели, испуская светящийся дымок. Они начали медленно проплавлять его. Зеленая лужа расползалась в море, и попавшие в нее легионеры истошно завопили. Зелье растворяло джигатов. Кожа быстро слезала с воинов, обнажая мышцы, а затем и кости. Бойцы стали оплывать опасное место, спеша выбраться на причал. Камни плюхались в воду или раскалывались о башню. Каменные осколки с визгом разлетались вокруг. Один из легионеров, тоненько завизжав, схватился за лицо, срывая кожу. Пальцы задымились, и вслед за ними потянулось вязкое мясо. Спустя минуту солдат упал замертво. Алхимическая микстура растворила его голову. — Идите к двери! — заорал один из бойцов. Его клинок и щит запылали оранжевым светом. «Я задержу их!» И Чиро мгновение замер, увидев эффект зелья. Затем, выругавшись, ринулся к двери. «Лей скорее!» Проорал он бойцу, скидывающему бочонок. Легионер, выдернув пробку, облил дверь и заорал от боли. Капли зелья попали ему на ногу, прожигая сапоги и плоть. Отбросив пустую емкость, он сунул ногу в воду, смывая остатки зелья. Кислотное зелье неохотно грызло окованную сталью дверь. Присмотревшись внимательнее, Ичиро выругался. Материал был зачарован. Зелью потребуется немало времени, чтобы проесть ее. Прикрывавший их, боец сражался словно герой прошлого. Враги напирали на него, но он стоял словно скала, твердо отражая все атаки. Уперевшись в щит левым плечом, он использовал какую-то технику. Щит ярко вспыхнул и полусферой прикрыл бойца. Легионер смазался в пространстве, преодолев разом десять шагов. Противники взлетели в воздух, словно в них врезался взбешенный носорог. Оттолкнувшись от земли, воин высоко подпрыгнул и молнией пролетел среди врагов, раскромсав их на части. Приземлившись, он упал на колено. Вокруг посыпались куски плоти. — Поторопитесь! — прорычал легионер. Я выиграл минуту, но истратил почти весь запас маны. Сверху сыпались стрелы, но завязнув щите и чира бессильно падали на камни. Маг понадеялся, что наверху нету ничего тяжелого. Решетка, закрывающая вход в город, приоткрылась, и оттуда выбежали два гровера. Следом за ними шли солдаты противника. Хрипло взревев чудовища бросились к отряду, разбрасывая попавшихся на пути бойцов. «Уходи к башне!» — махнул клинком Ачира. «Я задержу их!» «Один ты не устоишь!» — ответил боец. «У меня еще остались силы!» Затем стало недоразговоров Гровер подбежал и взмахнул цепью, пославший пасты шар в полет. Ичира пропустил оружие мимо себя и побежал к врагу. Почувствовав опасность, мак упал на живот. Шар пролетел над ним, возвращаясь к владельцу. Гровер плел стальные сети вокруг себя. Шар летал с такой скоростью и силой, что очертания его размывались. Цепь со свистом рассекала воздух. Гровер недовольно рычал. Юркая фигурка успешно уклонялась от всех его атак. Ичиро вился вокруг чудовища, пытаясь пробить оборону. И такой момент настал. Монстр прижал и Ичиро к стене, и мак, оттолкнувшись от земли, побежал по ней. Гровер с силой метнул шар, и тот, выбив облако каменной пыли, застрял в кладке. Ичиро оттолкнулся от стены, и, пролетая мимо монстра, отсек ему руку по локоть. С громким всплеском мак упал в воду. Вой чудовище наверное, услышали за стеной. Гровер протяжно ревел, размахивая обрубком руки. Ичиро вынырнул на поверхность, отфыркиваясь от воды. Увидев мага, чудовище прыгнуло на него. Ичиро словно в замедленной съемке рассматривал летящего на него монстра. Из разъявленной пасти летела слюна. Когти руки вытянулись, нацелившись в сердце мага. Огромная туша нависла над ним. Подняв руку, маг использовал телекинетический толчок. Чудовище сбилось с курса и, подняв тучу брызг, рухнуло рядом с магом, сразу же погрузившись под воду. Гровер в бессильной злобе тянул к Ичиро лапу и уходил на дно. Пловцом он оказался неважным. Ичиро выбрался на причал и, кинув быстрый взгляд на старого бойца, поспешил к башне. Легионер лежал на камнях, наполовину придавленный монстром. Голова была повернута на бок, и солдат смотрел на мага застывшими глазами. Расколотый щит валялся рядом. Кончик меча выглядывал из макушки монстра. Гровер сжимал горло воина смертельной хваткой. «Спи спокойно, брат», — пробормотал Ичиро на бегу. Дверь еще держалась. Зелье лишь немного разъело заклепки и обуглило дерево, местами проев насквозь. проклятье проорал Ичира. С причала вновь раздался залп камнеметов, и несколько воинов посекло осколками. Сзади напирали воины Гуро, легионеры схватились с ними в неравном бою. Зарычав от злости, мак хлестнул телекинетическим ударом в дверь. «Раз! Второй! Третий!» Дверь трещала, но не поддавалась. Сконцентрировавшись, мак вложил в удар всю ярость, обуревавшую его. Дверь вынесла с петлями, и она сшибла нескольких врагов, поджидавших их в башне. и чира покачнулся. Голову кольнуло, и из носа побежала кровь. «Все внутрь!» — корикнул мак. Легионеры начали отходить, но враги наступали по пятам. У них есть все шансы влететь в башню на плечах отступающих. «Ублюдки!» – прошипел мак и выскочил наружу. Взор зацепился за бочонок, плавающий в воде. Использовав телекинез, Ичиро выхватил из воды емкость и швырнул в наступающих врагов. Сбив нескольких солдат, бочонок развалился, и зелье растеклось по камням. Попавшие под удар враги завопили от невыносимой боли. Дымящаяся плоть стекала с них, словно воск со свечи. Остальные отбежали назад, оставив в луже нескольких бойцов. Легионеры шустро заскочили в башню, и клинки зазвенели уже внутри. Защитники города спускались по лестнице, спеша уничтожить врагов. «Помогите!» — заорал Ичиро, хватая тяжелый дубовый стол. Трое легионеров подскочили к нему, и дело пошло веселее. Прикрыв наполовину дверной проем, они начали подпирать его тяжелыми запечатанными бочками. На какое-то время это задержит врагов. Свистнулась стрела, и стоявший рядом с Ичиро солдат упал на пол. Вражеский лучник всадил стрелу точно в глаз. Ичиро выругался и спрятался за стеной. Сил, чтобы использовать телекинез, не осталось. Голова и так болела. «Если перенапрячься, можно потерять сознание». Трое легионеров под командованием незнакомого Тессерария с кряхтением выбивали клин поворотного механизма цепи. Молот со звоном ударялся в металл, и клин понемногу сдвигался. «Бей сильнее! Раз! Раз! Пошло! Пошло!» С последним ударом молота клин вылетел, и барабан закрутился. Цепь с лязгом начала опускаться на дно залива. У лестницы шел бой. Легионеры с трудом сдерживали спускавшихся сверху врагов. Те сражались безрассудно, не обращая внимания на погибающих соратников. И солдаты отряда начали уступать бешеному напору. Выживших бойцов осталось немного. От силы два десятка. Со стороны дверей послышались удары. Враги принесли копья и пытались выбить стол из проема. «Защищайте вход!» крикнул Чира, бросившись к лестнице. Если они прорвутся, нам конец. И Чира подскочил к перилам и вонзил клинок во вражеского бойца. Выронив меч, тот схватился за бок и перевалился через ограждение. И Чира запрыгнул на ступеньки, и враги остановились. Шпага и дага порхали в его руках, вонзая я смертельные жало во врагов. Внутренности с влажным шлепком падали вниз, а умирающие враги хрипло кричали, почувствовав когти сагаты. Шла не битва, бойня. Ичиро фехтовал, как никогда. С каждым его взмахом умирал один из врагов. Сегодня клинки вдоволь пьются крови. Ичиро наполнил шпагу маной, и та ярко вспыхнула синеватым пламенем. Сскочив на перила, он согнулся и помчался вверх. Клинок без труда рассекал головы вместе со шлемами, промчавшись за полсекунды с десяток метров и чира спрыгнул на лестничную площадку. Противники, лишившиеся макушек черепов, постояли пару секунд и упали, расплескав мозги по лестнице. Клинок, не выдержав нагрузки, издал лёгкий звон и лопнул. Ичира выругался и, отбросив обломки, побежал наверх. Что за дрянная сталь? Нужно определенно приобретать таранское оружие. Из распахнутой двери перегораживающий проход на второй этаж выскочил из десяток воинов. Взревев от ярости, Ичиро вытянул руку и ударил телекинезом. Бойцов сдуло с лестницы и размазало стену. Доспехи с мясным фаршем, хлюпнув, соскользнули со стен. Ичиро упал на колени, склонив голову. Перед глазами плавал туман, и звуки стали приглашенными. С лица на ступеньке обильно капала кровь. Шатаясь, маг поднялся на ноги. «Закройте дверь!» — прооролочили легионерам. «Пока никого нет!» Пара бойцов захлопнули дверь, заперев на засов. Щеколды находились с двух сторон. Видимо, для того, чтобы, если противник ворвется через стену, можно было закрыться в комнате с механизмом. Сегодня это сыграло на руку легионерам. «Тессерарий!» — произнес один из бойцов. «У вас все лицо в крови. Она даже из глаз сочится». «Пустяки!» — прохрипел маг. «Помогите остальным!» На первом этаже шел бой. Враги сумели отпихнуть преграду и теперь пытались прорваться в башню. С десяток выживших бойцов еще держали оборону, но их становилось все меньше. Солдаты постепенно выдавливали их к лестнице. Площадку возле двери завалила трупами. Крови было некуда утекать, и бойцы бродили в ней. Тяжелый смрад распоротых кишок заполнил башню. Комната стала походить на жилище безумного вивисектора. И Чиро тяжело дышал. «Если прижмут...» Придется использовать магию. Подыхать в этой вонючей дыре он точно не собирается. К счастью, этого не потребовалось. Снаружи послышались вопли и натиск врагов ослаб. Ичиро проковылял к окну и выглянул наружу. Два корабля пристыковались к причалу. Третье судно потеряло управление и плыло прямиком к камнеметам. По сброшенным трапам мчались легионеры, сходу врубаясь во фланг противника. Искаженные безумием лицам мало напоминали джигацкие. Сейчас воины походили на зверей, опьяневших от запаха крови. С легионерами прибыли три мага — Огневик, Гидромант и Маг Земли. Стихийники вносили в бой немалую лепту десятками круша врагов. В округе Аманта кружилось множество выдранных из причала камней, образуя неплотную сферу. По его желанию, они, подобно пушечным ядрам, пронзали врагов и возвращались обратно, оставляя в войске противника кровавые просеки. Кровь летела фонтанами и, падая на пристань, стекала в залив. Камнеметы сделали залп, и стихийник без труда остановил камни в воздухе. Ухмыльнувшись, он отправил их обратно. Волоны приземлились точно в цель, размазав наводчиков. Где же вражеские маги? лихорадочно думала Чира. Почему они не включаются в бой? Словно в ответ на мысли Чиры из залива полезли водяные сколопендры. Вражеский маг вступил в бой. Оглядев причалы и не увидев акваманта, Ичира посмотрел наверх. Маг стоял на правой стене, издалека управляя водными элементалями. Идите в башню. Донесся голос водника. «Я прикрою вас!» По воле гидроманта стихиали начали распадаться. Все-таки для полноценного контроля вражеский маг находился слишком далеко. И Чиро устало вздохнул и присел из стены внутри башни. Самочувствие было хреновым. «Привет, дружище!» Влетевший в башню Чироки весело оскалился. «Смотрю, ты не скучал!» «Ну и натворили вы дел!» — присвистнул боец, глядя в комнату. «А с лицом что? Лекаря сюда!» «С дороги!» — влетевший в дверь геомант оттолкнул Чироки и побежал вверх по лестнице. Огневик побежал следом. Водный маг вошел в башню последним и остановился напротив дверей, отражая атаки стихиалий. Сверху донеслись звуки ударов. Маги начали ломать дверь. В башне, несмотря на ее размеры, стало тесновато. Легионеры тяжело дышали после боя. «Кто звал лекаря?» Молодой парень, распихивая легионеров, подошел к ним. «Я!» — махнул рукой Чироки. «Моему другу нужна помощь!» «Посмотрим!» Лекарь вытянул руки и провел ими над головой Ичиро, недоуменно хмыкнув. Затем он достал из сумки прибор, похожий на лупу, и посмотрел сквозь светящееся золотистым светом стекло. «Любопытно», — пробормотал он. «Судя по всему, вы использовали какую-то странную технику боя. Я бы даже отнес это к магии. Но вы ведь не маг? Он практикующий боевые искусства», — сказал подошедший Сейджо. «Перенапрягся немного». Бусинка, спрыгнувшая с плеча Сейджо, подбежала к магу, озабоченно засвистев. Ичиро улыбнулся и погладил зверька. «Возможно...» — кивнул целитель и сунул магу склянку. «Пей!» Ичиро выдернул пробку и залпом проглотил настойку, скривившись от горечи. В голове прояснилось. Лекарь провел над ним светящимися руками, помянув Остога. «Я подлечил лопнувшие кровеносные сосуды», — поднялся целитель. «Но впредь будьте осторожнее!» «Меня может не оказаться рядом, и не напрягайтесь в ближайшее время». «Что происходит?» — спросила чира «Почему прибыло так мало кораблей? Помимо камнеметов на причале, еще есть орудия на стенах», — пояснил Сейджо. «Адмирал отправил вам на помощь десять кораблей. Доплыло всего три. Нам нужно захватить целиком всю башню, и тогда мы уничтожим орудия». А другая стена, — поинтересовался ичира «Я не знаю», — пожал плечами Сейджо. Адмирал сказал не волноваться насчет орудий. Дальнобойность камнемета всего до середины гавани. Сверху раздался треск и рев воинов. Похоже, Макс сумел пробить дверь. ичира нащупал в кровавом месиве чей-то меч и, опершись на него, поднялся. Предстоял штурм верхних этажей башни.